Глава восьмая по у Гуюма! Великий добрый бог!» Арнет села на лавку и уронила руки на колени. «Не скажу, что хотела бы поменяться с нашими новыми рабынями, но едва ли хоть одной из них пришлось в эти дни работать больше моего. Даже когда они стирали вчера, я все это время была при них и замерзла, как волчица». Шел последний вечер перед большим пиром завтра на курганах опять соберется весь бьюрланд чтобы принести жертвы в благодарность за удачный поход завтра Арнет снова предстояла одетой в лучшее платье держать серебряную чашу с жертвенной кровью но она сомневалась хватит ли у нее сил держаться на ногах одно радовало на перу всю челять и скот раздадут по рукам останется только их собственная доля и ей уже не придется следить чтобы несколько десятков человек и столько же голов скота были накормлены, напоены, согреты и прибраны, как подобает. — Вигги, я знаю, что в походе вы перенесли немало трудов и опасностей, — продолжала она, глядя на младшего брата. Вигги развалился на скамье напротив и ухмылялся. — Но для меня этот пир — тоже что-то вроде военного похода. Когда все закончится, меня придется нести домой на руках. — С этим я справлюсь. Главное, чтобы Гудбранд, Не пытался унести тебя на руках к себе домой, езвительно ответил ей Арнер. Я удивляюсь, что он еще не прибежал сюда с теми обещанными пятью служанками. Наверное, хочет вручить их при всех свидетелях на перу перед богами, чтобы все знали, что после Харльда Боезуба и Кугерака свет не видел равных ему. А ты не слышал? Арнет осторожно покосилась на него. Чего я не слышал? Мне рассказала Гисла. Рунальф сегодня ездил в Ульфхейм, ему там рассказали. Гудбранд привез какую-то пленницу, и теперь в ней души не чает. Подарил ей не то два, не то три платья Хильд, и все ночи проводит с нею. Рунальф сам не видел, но, говорят, очень красивая. Если Гудбранд опять будет свататься, я ему намекну, что раз место уже занято, я не собираюсь соперничать с пленницей». «Пленница?» — Арнар поднял брови. «Красивая. А как ее зовут, не говорили?» «Лиса. Лисави. Как-то так. Что-то о трудолюбии, хотя, говорят, работой он ее не томит». Эти имена связаны с понятием трудолюбия. «Лисай!» — воскликнул изумленный Арнар. «Да, вроде так. Ты ее знаешь?» «Так это же моя пленница». «Твоя?» я сам ему подарил чтобы он не ворчал что я задержался на востоке ты знал в чем у него нужда арнод фыркнула но немного растерявшись от такого итога своего великодушного порыва арнер подошел к ней арна ты не огорчилась я конечно не хочу с тобой расставаться, но если ты надумаешь я могу ему втолковать что он роняет Святые деды арнод обняла его за шею оставь его наслаждаться твоим даром хотя бы этой заботой у нас будет меньше. Скрипнула дверь в синях, качнулась внутренняя, вошел дак, источая морозный запах. «Арни, ты здесь?» Он оглядел полутьму жилища, стирая снег с бороды. «Пойдем в гостевой дом. Перед пиром стоит потолковать с твоими найденышами. Наверняка нас спросят завтра, что это за люди. А у меня самого не было времени это выяснить». Когда Арнер и Даг вошли, Самуил и Ямбарс возле очага повернули к ним головы. При виде Дага он зашел сюда впервые за эти дни. Гости, чуть помедлив, встали и поклонились. «Вы старшие над этими людьми?» — спросил Даг, подойдя и садясь напротив. Самуил нашел глазами Хаварда, тот сидел среди прочих булгар за игрой в кости, но появление отца и сына прервало игру. Хавард вскочил и торопливо подошел. «Приветствую тебя, Даг Хёвдинг, и тебя, Арнер, от лица Самуила Бен Бехера, Ямбарса, Алпай Улы, от моего и от всех наших спутников». Он поклонился, кивая каждому, кого называл. Потом присел на самый край скамьи, всем видом показывая, что не навязывается в беседу значительных людей, всего лишь готов помочь им понять друг друга. «Нам нужно поговорить». Без предисловий начал Даг. «Завтра мы приносим жертвы. У нас будет большой пир. Сюда, в этот дом, соберутся все лучшие люди Бьюрланда. Кое-кто уже слышал о вас, и люди непременно захотят узнать, кто вы такие и с чем прибыли». Даг вопросительно взглянул в глаза сперва Самуилу, потом Ямбарсу, смуглому крепышу лет сорока, с грубоватыми чертами круглого лица, с большим носом и густыми черными усами. Узковатые темные глаза его горели, как угольки. «Кто вы такие?» — прямо спросил Даг. «Мы торговые люди из Булгара, и я не сомневаюсь, что твой сын уже рассказал тебе об этом. Самуил помнил, что часть этих вопросов Арнер задал им еще в первый день знакомства». Мы прибыли сюда ради дела, необходимость которого и тебе, как человеку умному и бывалому, тоже ясна. Он делал в речи остановки, чтобы Хавард мог перевести как следует. Очень много лет ценные меха с севера шли к южным морям через волоки между Славянской рекой на Дон, а оттуда через переволоку на реку Итиль. С перевалоки можно было ехать вверх по реке к Булгару или вниз к городу Итиль, где живет Каган, Хаканбек и все их приближенные. Эта торговля приносила всем много пользы, а следующим людям — богатство. Так было, пока Хаканбек Аарон не разгневался на русов, Самуил бросил взгляд на Арнера, которые проходили через его владения арнер стиснул зубы глядя перед собой Арон разгневался ешь твою кочерышку арон подло напал на них разорвав мир без всякого повода с их стороны получив половину добычи пытался захватить и остальное но было не время снова разъяснять что они не виноваты и арнер промолчал после этой ссоры торговый мир между хаканбеком и владыками русов был разорван продолжал самуил Неприметно из-под полуопущенных век, наблюдая за лицом Арнера, на котором все же отражался тайный гнев. Оставалась надежда, что хотя бы через годы мир будет восстановлен, и мы снова будем обменивать дорогие на серебро из гургана. Но Бог отвратил свое лицо от торговых путей. Прошлой зимой ваши люди, ваши сородичи с севера, явились на Волоке между Славянской рекой и Доном, и разорили ее. Сожжены города, люди убиты или уведены в плен. Эта область сделалась непроходима, и древний торговый путь разрушен. Это ведь сделали люди Олова? Откуда тебе известно, что эта область разорена русами? Даг старался не подать вида, насколько эта весть важна, а главное, что они в Бьюрлэнде до появления булгар об этом не знали. Нам известно это от славян, которые живут на Верхнем Дону. Они называются Люторичи. Их князь Лютослав был там и все видел своими глазами. Он прислал эту весть в Итиль, а оттуда... Она разошлась по всем окрестным землям. «Да, это сделали люди Олова», — подтвердил Даг. «Мы с прошлой зимы знали об этом замысле». Олов имел законное право на эту месть. На ли погиб его зять, Грим-конунг», — вставил Арнер. При этих его словах у Хаварда вытянулось лицо. «Погиб?» — он впился глазами Варнера. «Кто, ты сказал, погиб?» «Грим-конунг, старший вождь всего похода. Он был сыном Хельги Хитрого из Кенугарда и зятем Олова из Хольмгарда. Вместе со своей дружиной он пропал там, на Итиле, в самую последнюю ночь, когда мы уже отплывали. При нем было две сотни киевских варягов, самая лучшая часть войска. Из них мы больше не видели ни одного человека». И еще без малого тысячу убитыми и ранеными мы потеряли в один только первый день, когда Арсии напали на нас, считай, как на спящих. Давний гнев все же прорвался в речи Арнера, не очень-то остывший за полтора года с лишним. Внимательно выслушав, Хавард стал переводить, запинаясь, медленно подбирая слова. Самуил и Ямбарс переглянулись. Оба тоже переменились в лице. Какое несчастье, пробормотал Самуил. Какое ужасное несчастье. И что же? он вопросительно взглянул на Арнера. Его тело сумели вынести? Оно было погребено как подобает? Нет, угрюмо ответил Арнер. Все, кто был с Гримом, тоже погибли. Вынести тело было некому. Но какие-то люди Хотя бы рассказали родным, каким образом он погиб, от чьей руки, куда делось тело. Никто этого не видел. Арнор невольно хмурился. Противный старикан этими вопросами попадал в самое больное место. Никто из выживших русов не видел гибели грима, не видел тела, вообще не знал, что с ним стало. Те, кто отплыл, оставив его с дружиной на берегу живым, не получили больше никаких сведений о том, что случилось после их отхода. Целых полдня, когда все остальные уже собрались на острове выше по реке, ждали грима, и напрасно. А когда поняли, что не дождутся, возвращаться и что-либо предпринимать было поздно. В темноте на воде слышны были звуки битвы, грохот копыт хазарской конницы. Прочее оставалось только воображать. Грима и его людей сочли погибшими, именно потому, что ни один из них так и не присоединился к основной части войска. И арнер хорошо помнил, какой жгучий стыд они, и люди Олова, испытывали в тот день, поняв, что потеряли своего вождя и не могут даже прояснить его судьбу. «Думаю, Хаканбеку дорого обошлось бы примирение с Оловом», — добавил он. «Смерти Грима ни он, ни Хельги ему не простят». Булгары медлили с ответом, обдумывая его слова и переглядываясь. «Я сомневаюсь», — медленно начал Самуил, — «чтобы Хакан-бек пожелал сам искать мира с теми людьми, что пролили кровь его подданных на его земле вблизи города-царства». Возможно, много лет пройдет, прежде чем всемогущему богу будет угодно смягчить сердца и угасить эту вражду. Но трудно смириться с тем, что на эти годы прекратится всякое сообщение товаров между северными странами и южными. «Я пока не услышал самого главного», — вставил Дак, когда Хавард заканчивал переводить. Он видел, что разговор о том раздоре весьма задевает всех собеседников и стремился охладить накал чувств. «Кто вас послал, уважаемые?» Он перевел взгляд между Самуилом и Ямбарсом. «Если вы из Булгара, вас послал Алмаз Кан? Если так, то вам незачем излагать ваше дело мне. Речь Алмаз Кана предназначена для ушей равного ему, для Олова конунга» его люди будут здесь уже довольно скоро, и вместе с ними вы уедете в Хольмгард. Выслушав это же по-булгарски, Самуил и Ямбарс опять переглянулись. Дак видел, что им не по вкусу это предложение, хотя они почему-то не решаются его отвергнуть. — Нет, нас не посылал Алмаз-кан, — наконец произнес Самуил. — Тогда кто? — И к кому вы направляетесь? Нас послали уважаемые люди из Булгара. Известно ли тебе, кто такие рахдониты? Кое-что я слышал об этом. Это люди почти такие же, какими сами русы были лет сто назад, пока у нас не было конунгов в гардах. Торговые люди, что объединяются в дружины и сами возят свои собственные товары из конца в конец света. Но у нас такого больше нет. С тех пор, как в Гардах и в Кенугарде появились конунги, все права на дальнюю торговлю мехами, челядью и серебром принадлежат только им. Те, кто не хотел смириться с потерей этих прав, были изгнаны или перебиты. Арнер в это время смотрел на Хаварда, который внимательно слушал, ожидая, когда настанет пора переводить и заметил, что при последних словах Дага Хавард переменился в лице. Обычно приветливое, даже услужливое выражение на миг сделалось жестким. Дрогнули ноздри, голубые глаза похолодели и стали безжалостными. Но тут же он, почуяв взгляд Арнера, снова расслабился и даже слегка улыбнулся ему одними губами. Однако сделать более теплым взгляд ему не удалось. «Разве это справедливо?» — оживился Самуил. — Почему люди, которые честно вели свои дела, поставляли тем же князьям хороший товар, давали хорошую цену за их товар, преодолевали долгий путь, постоянно подвергая опасности свое имущество, жизнь, свободу, здоровье? И они были изгнаны. Вот Хавард. Ямбарс взглянул на своего молодого товарища, но прочел на его лице нечто такое, что решил не продолжать. «Изгнаны лишь потому, что жадность князей не знает предела», продолжал Самуил. «Им мало военной добычи, мало дани, им нужны еще главные прибыли от продажи всего этого, от торговли. Разве дело князей торговать? Князья — потомки богов, так?» Они о себе говорят, ведь правда? Их ли дело считать куниц и отнимать хлеб у людей, которые не сражаются, не собирают дани? Если бы не князья, никто из наших не попал бы на заморские торги, сказал Арнер. Хельги Хитрый из Кенугарда должен был пойти войной на греков, чтобы их цесари разрешили русским купцам приезжать в Миклогард. Самим купцам это было бы не под силу. С ними бы цесари и разговаривать не стали. Ну, а теперь никаким князьям не под силу выдворить мир и восстановить безопасный путь между Славянской рекой и Хазарской. Но если уважаемые и достойные люди сумеют договориться между собой, то дело можно значительно поправить. «Что это за уважаемые люди?» — снова спросил Даг. «Рахданиты?» Да, я прибыл сюда по совету многих уважаемых в Болгарии людей. Но как вы сможете? Сможете ли вы обойти волю Хаканбека? Он ведь не допустит таких отношений. Арнер вспомнил разговоры в булгарском стане. Дескать, если хазары спросят о русах, лучше сказать им, что буртасы перебили все остатки русского войска ниже по реке, и до Булгара они не дошли. И эта шутка обошлась русам в часть добычи немалой ценности. Ответил ему Ямбарс. Алмаз-кан платит дань Хаканбеку, а торговые люди той и другой страны живут в тесном союзе между собой и ведут множество общих дел. Я скажу вам откровенно, раз уж вижу в вас людей, понимающих и опытных, Он прищурился. Торговые люди в самой Хазарии вытили в Саркеле, в Беленжере, в Карше, в Самкерце и в Семенкере, в Альбабе, не более вас рады этой распре, которая всех лишила прибылей. Не нашего ума разбирать дела владык, но мы должны делать свои дела. Уважаемые люди послали нас сюда на этот дальний северный край света, чтобы поискать здесь разумных людей, которые тоже не хотят терять доходы. «Кто эти уважаемые люди?» — спросил Дак. «Я могу назвать тебе их имена», — сказал Самуил, «но сомневаюсь, чтобы ты когда-то их слышал. Это Ешав бен Хелон». Гадиил бен Елишам, Махир бен Сифур, Нафанаил бен Саул. Если бы сам хоть раз был в Итилии или в Болгарии, ты знал бы, каждое из этих имен для осведомленного человека звучит как «звон золота». «И ты услышал бы звон золота?» горячо подхватил Ямбарс. «Принесенного этими именами, если бы не эти шайтуны!» Он бросил сердитый взгляд на другой угол дома, где сидели кучкой два десятка мирянских пленниц в настороженном молчании, наблюдавших за мужчинами. «Если бы при нас остались все те дары, которые эти люди послали!» Своим товарищам в этих краях от себя помог ему Хавард. Тем, кто услышит голос разума и пожелает водить дружбу сна с этими уважаемыми людьми, ты можешь убедиться, да, Кхевдинг, что я не лгу. Твоя дочь теперь носит на руке золотое кольцо с рубином огромной ценности. Едва ли во всей стране найдется другое такое же. Поправь меня, если я ошибаюсь. Это кольцо было в числе тех даров, что передали для вас, уважаемые рахдониты. Мы рады, что хотя бы часть их попала к тем, кому назначалась, то есть к вам но только представь, что этих даров уже сейчас у вас могло бы быть в три, в четыре раза больше и золота, и серебра, и цветных одежд. Дак ответил не сразу, а вопросительно взглянул на сына. Но тот ничего не мог ему подсказать. Дак имел немалый опыт в заключении разных сделок, но сейчас происходило нечто такое, с чем он не встречался. При его жизни и даже при жизни его деда, со времен Тора Конунга, основавшего Силвервол, вся дальняя торговля находилась в руках владык из Хольмгарда. Таким как он, оставалась лишь торговля местная. Забрать пушнину из лесного бола, передать сборщикам олова, получить серебро, железо и прочие товары, чтобы на это выменить в болах пушнину уже следующей зимы. Богатство его рода пребывало медленно от поколения к поколению. Но в дальней торговле идут совсем другие дела, потому владыки и забирают ее в свои руки. Если здесь одна стеклянная бусина стоит три куницы, то на Хазарском море одна куница стоит три бусины. Когда люди олова покупают меха там, где меха дешевы у мирянских и чудских ловцов и увозят туда, где дешевы бусины, куда-нибудь в Сирию, то стоимость дороги окупается неоднократно, пусть даже эта дорога займет полгода. Увезя отсюда из вервола одну куницу, через год привезешь стоимость девяти куниц. Но до сих пор шесть из них приходилось на долю Олова Конунга. И вот приехали люди, которые предлагают исключить из числа получающих прибыль Во всяком случае, Олова Конунга. А может, и Хакан Бека Аарона с Алмаз Каном. Но Даг не мог так сразу оценить все возможности и опасности этого расклада. «Мы и другие наши люди стали бы приезжать сюда к вам», заговорил снова Самуил, будто угадав, что мысли Дага дошли именно до этого места. «Твой сын?» — он взглянул на Арнора. «Сам проделал этот путь». И знает, он хоть и длинен, но преодолим. Мы будем привозить к вам из Булгара серебро, шелковые ткани, красивую посуду, пряности. А вы будете продавать нам разнообразные меха, которыми ваша земля так богата. Мед, воск, челядь. На всякой челяди можно делать большие деньги. А у вас тут есть, где ее взять. И мы видим, что вам это под силу. Он мельком глянул на мирянских девушек. Хотя, скажу тебе честно, на рынках Багдада лучшую цену дают за дев славянских со светлыми волосами и большими синими глазами. Самуил слегка рассмеялся, прищурившись, и сразу стало видно, что в девах он тоже знает толк, хоть и не молод. Да где я их тут возьму? По привычке подумал Даг, но тут же сам себе ответил. Где взять найдется? Славяне живут отсюда, не так уж далеко, на юг и на запад. Дело не в этом. Мой сын убедился, Даг оглянулся на Арнора, что этот путь преодолим для войска в две тысячи человек. Для отряда в три-четыре десятка человек он непреодолим. Через месяц или через два... На этом пути найдутся удальцы, которые решат, что ваши дары — это для них, и ваши жизни тоже. Только случай и милость ваших богов спасли вас от смерти. Не окажись, мой сын, в то же время в том же Яле, никто никогда и не узнал бы о вашей участи. Вы бы пропали в этих лесах, как, как песчинка на дороге длиной в два месяца, и ни один чародей не нашел бы ваших следов». «Согласен». В этот раз нас постигла неудача. Самуил ненадолго отвел взгляд. Но Господь посылает милость свою, стойким, тем, кто смиренно принимает его волю. Господь может потребовать от человека куда большей жертвы, чем серебро, одежды и кони. Тот, кто останется верен своему пути. Вижу, наши речи были неубедительны, сказал ямбарс наблюдая за лицом дага потому что мы мало можем подкрепить их чем то более весомым и звонким чем слова ведь если бы мы привезли сюда все то имущество что пропало в лесах ты ближе к сердцу принял бы наши доводы потеряна ничтожная доля того что ты можешь на этом выиграть снова обратился к дагу самуил настанет весна и ты Твой сын, твои люди, все, кого ты изберешь, смогут поехать с нами вниз по реке, обратно к Булгару. И там они увидят своими глазами, какие люди делают вам это предложение и что могут дать в обмен на дружбу. Мы ведь не спешим. Этот мир существует уже больше шести с половиной тысяч лет. Может, подождать еще год-другой?» Он засмеялся, показывая потемневшие мелкие зубы. «Мир существует шесть тысяч лет?» Глаза Арнора широко раскрылись от изумления. Его поразил не столько названный возраст мира, сколько само то, что у мира есть возраст, будто у человека. «Именно так», — перевел Хавард, ответ Самуила, усмехаясь его изумлению. «Шесть тысяч четыреста и сколько-то еще лет назад Господь сотворил сперва небо и землю, создал свет день и ночь и приказал земле родить траву и деревья и поместил на небо светило для дня и для ночи, и сделал рыб, птиц, всех животных, а потом и человека. На все это у него ушло шесть дней. Но только Господь в силах делать важные дела так быстро». «Я должен это обдумать». — сказал Дак и поднялся. Рассказ о сотворении мира он пропустил мимо ушей, его занимали дела более близкие. «Не советую вам завтра на людях упоминать о том, что ты рассказал мне. Это может породить ненужные толки». «Понимаю», — Самуил прищурился. «Такие дела только для разумных и осторожных людей». Думаю, и в Хольмгарде пока не следует об этом знать. Он многозначительно взглянул на Данго. Как ты верно сказал, владыки должны вести разговоры с равными себе. Мы с тобой не владыки, но мы можем делать свои дела между собой и получать хорошую прибыль. Главное здесь — уважение друг к другу и доверие. Для того, кто с нами в дружбе, у нас найдут такие дары, какие не от всякого хакана получишь. Надеюсь, со временем ты будешь среди тех, кому Господь назначил лучшие плоды своего сада, хоть и не так, как сыны Израилевы. «Кто такой Израиль?» — Даг спрашивать не стал. «Видно, еще один» из этих загадочных уважаемых людей, от лица которых с ним вели эти прельстительные речи. Даг, хоть и не считал себя большим мудрецом, был довольно умен, чтобы за прельстительностью разглядеть опасность. Самуил предлагал ему завязать торговые связи с булгарскими купцами напрямую, без ведома Олова, а может и Алмаз Кана тоже. Никаких посольств, как делал Хельги хитрый с греками, Никаких договоров, в которых каждая статья обсуждается по несколько лет и четко определяет права и возможности торговых гостей в чужом краю. Только тайная договоренность между ним и Самуилом, уважение и доверие. В свидетелях лишь боги того и другого. Но можно ли доверять этим людям? «Мы ведь знаем о них только то, что они сами рассказали», — говорил себе Даг. Они предлагают весной поехать с ними в Булгар. Сделать то самое, что рано или поздно собирается сделать сам олов И скорее рано. Ему ведь тоже хочется покончить с зависимостью от Хельги Хитрого, без воли которого он сейчас не получит ни одного серебряника. И это дело само по себе весьма опасное. Придется делать тайком от Олова и людей из Хольмгарда и все дальнейшие дела делать в тайне. Возможно ли это? Люди Олова бывают здесь каждую зиму и внимательно приглядываются ко всему имуществу, когда собирают дань. Возможно ли будет скрыть от них плоды булгарской торговли? А что, если Олов сам завяжет отношения с Алмасканом и через него узнает о товарах из Мерема? И что сделает Олов, когда обнаружит, что его водят за нос? Думая обо всём этом, дак полночи не мог заснуть. Осторожно ворочался, чтобы не разбудить никого из малых детей, и чувствовал, что гости из Булгара отравили ему радость от успешного похода и влили полведра дёгтя в праздничный мёд. Возможность нажить богатство быстрее и легче прежнего манила, но мысли о ней больше тревожили, чем радовали. Может, лучше б не было никакого похода и добычи, если вместе со скотом и полоном Арнер привез с востока вот это. Утром, еще в темноте, Арнер, Виги и Арнейд тайком шептались в длинных сенях. Только еще не хватало, чтобы эти ёлсы стали на перу рассуждать о подарках и торговли в обход Олова», — рассказывал брату и сестре Арнер. «Все напьются и начнут вести такие речи, что потом беды не оберешься». «А чем тебе не нравится торговать с булгаром, если булгар тоже этого хочет?» — хмыкнул Вигги. «Да с прошлой зимы у нас везде об этом толкуют». «Это все сначала надо обдумать. Машанам, я думаю. Олов ведь...» Не будет так спокойно смотреть, как мы с тобой присваиваем его доходы. Да и что там еще с булгаром? А дорога туда? Мы с тобой от Восточной Мири живыми вырвались, прямо скажем, только благодаря удаче. Если бы эти булгарские ёлсы не пришли первыми и не перебили половину, мы с тобой сейчас тут не стояли бы. Надо разобраться получше, что за люди и к чему нас толкают, без того, чтобы об этом сразу узнал весь Бьюрланд». «Но как им помешать? Не звать на пир? Обидеться. А люди-то они важные». «На пир не должен попасть только Хавард», — сказал Арнейд. «И еще Барт. Но он не такая важная птица, чтобы обидеться. Без Хаварда двое других ни с кем не смогут столковаться». «Верно», — одобрил Арнер. «Надо как-то этого Лупоглазого убрать». А старик с тем крепышом, пусть их сидят на перу. — И как мы его уберем? — Виги подбоченился. — Да, как? Арнер сейчас был не склонен мямлить. — Да как? Арнер сейчас был не склонен мямлить. Пока темно. Вызвать его на двор. Мешок на голову. Свяжем и куда-нибудь вклеть. — Погоди, Аля, не спеши. — «Аля молодец, парень». Фольклорное обращение. Арнет взяла его за локоть. «Я сейчас пойду к ним готовить завтрак. Может, улажу это дело мирным путем». Арнет сегодня явилась в гостевой дом рано. Здесь еще многие спали. Булгары в одной части длинной палаты, пленницы в другой. И лишь один, Маштык, Морщинистый, смуглый, жилистый человек с длинными полуседыми усами и клоком волос на выбритой голове уже раздувал огонь. «Я Акшимаштык», — похвалила его Арнейд, — «нам понадобится огонь». Понял он, конечно, только первое слово, но обернулся, поклонился и приветливо закивал. «Девушки, поднимайтесь, пора печь лепешки», — закричала Арнейд, хлопая в ладоши. «Нужно быстро поесть и готовить эту палату к пиру. Очаг вычистить, пол вымести» все скамьи и столы протереть. Парни принесут еловые лапы, вы их расстелите по полу. Перемыть посуду для пира. А Талви и Вирбика со мной будут чистить самую дорогую из серебра и бронзы. Остальные будут сошелчей и другими нашими женщинами готовить угощение. Потом вы еще раз умоетесь, причешетесь, заплетете косы, и вас разберут ваши новые хозяева». Завтра, Кокарный Арнает утешала себя, Из всей этой толпы останется лишь пять девушек, и ей станет куда легче. Пока она говорила, Славки вскочил Хавард. Торопливо оправив исподнюю одежду, пригладил свои легкие золотистые волосы и улыбнулся ей. Самуил тоже проснулся и сидел на своем тюфяке, медленно поглаживая выбритую макушку. Шапку он еще не надел. Арнайт подошла и приветствовала его вежливым кивком. «Аван-и? Аван-ха!» Все хорошо, да? Пока все хорошо. Роль исчезнувшего хазарского языка здесь играет чувашский, как единственный живой потомок волжско-булгарского языка из ветви протюркских языков. Самуил наклонил голову. Он уже научил Арнэд этому булгарскому приветствию, хотя о более сложных вещах они могли говорить только по славянски. Подступи ко мне, пре прекрасница. Таким образом он приглашал ее присесть. Арнейд засмеялась, услышав, какое наименование он для нее соорудил из слов «прекрасная» и «красавица». «Ты будешь? Ты имеешь воля, жажда сидеть на перу?» — спросила Арнейд. «Нынче Вейцла у нас здесь». Она обвела рукой палату, давая понять, что гости соберутся именно сюда. «Это едьба для ваших богов, есмь?» «Да, это... О, Блот, Блот Вейцла!» «Блот, Блот Вейцла» — жертвоприношение, жертвенный пир, древнескандинавский. Арнольд не была уверена, что «едьба» — подходящее слово, но не могла вспомнить, как правильно — «Едь! Хлеб для богов!» «Я ведал!» «Нет, я не буду. Наш бог не велит брать едьбу от другие боги». «Я ведала!» — Арнет кивнула. «О, Хавард!» — воззвала она. «Скажи ему, если он не будет на Перу, то ему нужно будет скоро уйти в другой дом. Я уже придумала куда. К удар. «Девушек, когда пойдем в святилище, переведем туда. Ульвар бедняга погиб, сегодня в их доме никого не будет. Нам, кстати, понадобится кто-то, кто за ними присмотрит, и будет очень удачно, если ты, Самуил, окажешь нам услугу и возьмешь это на себя». «Сие я могу», — Самуил улыбнулся ей в ответ. «Смотреть, девы, сие дело для меня». Арнет слегка содрогнулась в душе. «Если Самуил занимается дальней торговлей, Он и рабами тоже много торговал. Это ведь один из самых выгодных товаров. Раб стоит тем дороже, чем дальше его увезли от дома. Так им легче управлять. Самый непокорный мужчина не решится на побег и будет послушным, если между ним и родным краем месяц и пути. А каждый встречный тут же признает в тебе беглого раба и выдаст хозяевам. «А ты, Хавард, мог бы помочь Самуилу?» Арнет снова улыбнулась. Ты побудешь с ним, чтобы ему не было скучно одному. Я бы предпочел пойти в святилище со всеми и поблагодарить богов, что они уберегли нам хотя бы жизнь и свободу. Хавард развел руки, показывая, что иных благ лишён. А к тому же хотел бы увидеть тебя в платье жрицы и с чашей в руках. Уверен, это очень красивое зрелище. Ты сможешь меня увидеть, когда мы пойдем на могилы но нехорошо было бы бросить Самуила одного с двумя десятками девок, а больше мы никого не можем с ними оставить. Кегенай, хозяйка, Ульварова вдова, будет нам помогать с готовкой, а Кеденей ее брат пойдет на пир, он ведь тоже был в походе, ему причитается часть добычи. Арнет улыбалась, но говорила твердо. Хавард, не будь дурак, все понял, это лишь предлог, чтобы помешать ему попасть на пир. Но настаивать он не мог. Да и какое его право быть на пиру, если он не входит в число тех людей, от кого приносятся жертвы, и сам лишь чуть лучше тех животных из числа добычи, которые станут жертвой. Твои родичи не хотят допустить меня на этот пир, негромко без обиды, но уверенно проговорил он, стоя перед Арнет и глядя прямо ей в глаза своими ясными голубыми глазами. Эти глаза, тонкие черты лица, Золотистые, чуть вьющиеся волосы до плеч, горделивая повадка делали его весьма обаятельным, несмотря на бедную одежду. По нему было видно, что привык он к куда лучшим обстоятельствам, но и в худших он сохранял непринужденность. Понимаю, в их глазах я жалкий бродяга, которого подобрали где-то в грязном углу, немногим лучше раба. Как я жалею, Арнейд, что ты не увидела меня до того, как удача от нас отвернулась. Мой род ничем не хуже твоего. Мой дед жил в Кенугарде и был очень богат. Он ходил с конунгом Диром на греческое царство и получил право торговать там. Он имел несколько кораблей и возил туда челядь, меха обратно привозил золото, серебро, шелк и разные дорогие вещи, а потом увозил их на запад к маравам, ляхам, саксам и даже франкам. Он единственный в Кенугарде торговал рейнскими мечами. Мой отец занимался теми же делами, но однажды в Кенугард явился Хельги хитрый и погубил Аскольда тогдашнего конунга. Он говорил, что сохранит жизнь и имущество всем людям оскольда которые принесут ему клятву верности. И на это мой отец согласился. Но торговать с греками стало нельзя. У Хельги ведь не было с ними договора. Мой отец начал торговать с Хазарией, но Хельги объявил, что больше никто, кроме его людей, не должен покупать и продавать дорогие товары в чужие земли. Весь такой товар теперь принадлежал ему. Этого мой отец уже не мог стерпеть. И вместе со своими фелогами переселился в... Во владение Кагана. Там я вырос. кенугарда не помню. Меня увезли оттуда малым ребенком. А там, на новом месте, мой отец снова стал делать хорошие дела. Торговал с хазарами, булгарами, с сарацинами, с люторичами, ясами и другими племенами, подчиненными Кагану. Мой отец и сейчас весьма богат и уважаем. Если бы кто-то из твоих братьев поехал с нами, то убедился бы собственными глазами, что я не хуже всякого другого мог бы». Хавард запнулся, понимая, что в нынешнем своем положении не имеет права говорить о том, что мог бы. Арнейд была этому рада. Эта речь внушила ей тревогу и неловкость. Неспроста Хавард вдруг стал рассказывать ей о своем роде, хотя она его об этом не спрашивала. «Нас там много таких, тех, кого называют Хазарской Русью», — снова заговорил он. «С вами, Северной Русью, мы не вели почти никаких дел, но теперь, когда и Хельги из Кенугарда, и Олаф из Хольмгарда разорвали все связи с Хазарией, мы могли бы объединиться. и тогда... Тогда эта река валга стала бы воистину рекой серебра, и все это серебро текло бы в ваши и наши лари. Он засмеялся и его глаза весело заблестели, лицо приобрело уверенное и горделивое выражение. по всем его повадкам было видно, что он и впрямь человек из уважаемой семьи. Если бы твой отец понял, как хорошо это было бы для вас. Хавард слегка подался к Арнет и сделал движение, будто хочет взять ее за руку. Но она безотчетно попятилась. «Мы могли бы...» «Я бы тогда...» «Вот таких... колец...» Он все же слегка коснулся ее пальцев возле перстня цветка. «У тебя были бы... десятки. Я бы ничего для тебя не жалел. Любая королева... Позавидовала бы таким платьем из цветного шелка, таким украшением. Но сейчас не стоит пока об этом говорить, да? Он заглянул ей в глаза, и смысл его взгляда невозможно было не понять. Арнейд в растерянности не находила ответа. Ее слегка трясло от волнения. По сути дела, Хавард сейчас к ней посватался то есть дал понять, что посватался бы, если бы мог показать себя равным ей по положению. Арнольд против воли чувствовала себя польщенной, но не решалась полностью ему поверить, и от этого в том волнении, которое он ей внушал, было что-то неприятное, неловкое. Лучше бы он ничего такого не говорил. Он всегда был вежлив и почтителен, не требовал такого, на что не имел права. И Арнейд не хотелось его обижать, но все-таки лучше бы ему не заводить таких речей. Чего в этом невозможного? Хавард слегка засмеялся, и Арнит не могла не отметить, что он, в общем-то, красивый мужчина, только двух зубов снизу, справа не хватает. Отчего же Хазарской Руси не стать единым родом с Мирянской Русью, когда наши земли соединяет река? Она здесь, рядом. Он показал в сторону востока, где за роздых от сил Вирвола лежала подо льдом река, называемая то Мирянской, то Валгой, а совсем далеко — Сарай-Итиль. И никакие конунги нам для этого не нужны. Мы сами скоро станем богаче и сильнее любых конунгов. — Кугуюма Шамыч! — великие добрые боги, — выдохнула Арнейд. — Я стою тут и слушаю тебя. А Удар сидят, сложа руки. Мне нужно заниматься делом. У меня работы, как у Феньи и Меньи. Пожалуй, вашим людям лучше уже сейчас, как поедите, уйти в Куда Ульвара, чтобы не мешать уборке. Скажи им, чтобы были готовы. С этими словами она направилась к очагу, где пленницы мешали липкое ржаное тесто для лепешек. Хавард смотрел ей вслед, и, судя по веселому взгляду его голубых глаз, вовсе не считал эту беседу неудачной.